Глава десятая Раз работник доставки добровольно дал согласие, то я без зазрения совести взяла его в оборот. Кренастый мужчина с шикарными усами пыхтя перетаскивал ящики в комнату, которая ранее была холом. Теперь же мановением хвостика вепря превратилась в руины, потому я решила использовать ее как кладовую. Разумеется, тяжелой работы можно было легко избежать. Щепотка зелья, капелька чар и груз перенесся бы сам, Но зачем лишать себя удовольствия немного проучить человека, который так не кстати вмешался в разговор? В следующий раз трижды подумает, прежде чем ставить девушку в неловкое положение, в еще более неловкое. Впрочем, помимо помятой гордости, имелись и более серьезные проблемы, с которыми я без сомнения справлюсь. Сидя на остатках стола, я болтала ногами и, удерживая господина министра за пуговицу сюртука, пылка доказывала — «Здесь просторно и достаточно прохладно, и это временная мера. Скоро я приведу подвалы в должный вид, и все продукты перенесем туда». «А гостей прикажете временно принимать в подвале?» Ридден в который раз ловко выкрутил пуговицу из моих цепких пальцев, но я мгновенно схватила другую. «Ну уж нет, дружочек, ни за что не дам тебе отойти от меня дальше, чем на пять шагов». «Для этой цели прекрасно подходит...» Я замялась, перебирая в памяти все помещения. Министр даже перестал вырываться в ожидание, как же я выйду из положения. Дом был едва пригоден для жилья, о приеме гостей в данный момент и речи быть не может. «Крыльцо!» — с энтузиазмом воскликнула я и победно улыбнулась. «Там прекрасный вид, свежий воздух, и ничего не отваливается от стен или потолка. Можно вынести из столовой уцелевший стол и стулья. А обедать будем на полу?» Иронично уточнил Ридан. Я фыркнула. Всё ему не так. В этот момент доставщик поставил последнюю коробку и, отдуваясь, посмотрел на меня так, будто я вот-вот превращусь в жабу и попытаюсь его поцеловать или наоборот. Зато мысли о совместной ночи выветрились без остатка. Ещё что-то от меня требуется, госпожа Черновница? Прозвучало это так жалобно, словно он взмолился: "Отпустите меня, пожалуйста, я больше так не буду". И я поверила. Теперь усатый дамский угодник не рискнёт соглашаться с чаровницей даже в шутку. Спасибо за вашу помощь, отмахнулась я, снимая чары повиновения. А никто его за язык не тянул. На слова я согласен прекрасно ложаться чары, приправленные щепоткой зелья в стакане воды. Я быстро учусь. И ныть ещё пожалеет, что связался со старшей чаровницей конторы по поимке очарованных модифицированных существ. Работник доставки часто-часто закивал и пятился за дом, будто ожидал от меня новой порции чар, поспешно отступал к двери. В следующий раз придётся воспользоваться другой фирмой. В этой заказ не примут. Стоп, какой следующий раз? Я вот-вот поймаю тварь и навсегда покину этот дом. Ловушки всегда срабатывают, нужно лишь подождать. Когда я машинально почесала шею, тот подскочил на месте, ушёл. Министр воспользовался тем, что я отвлеклась. цапнув со стола найденную в подвале старую толстую тетрадь, в которой обнаружились чертежи дома, я побежала следом за жертвой. То есть за объектом, который нельзя упускать из виду. «Господин Ридден, это не все предложения, которые нам надо обсудить!» «Думаю, это может подождать». «Нет, не может!» Я вот точно не могла, поэтому не отставала от мужчины, молясь, чтобы Бальтазар вел себя скромно и тихо, тырил продукты с кухни, Необходимо ваше согласие по каждому пункту. Я дам его, кивнул он, направляясь к лестнице. Сразу после того, как приму душ и переоденусь, я упрямо следовала за мужчиной, перечисляя свои предложения по переоборудованию комнат. Даже то, что Ридан попытался захлопнуть перед моим носом дверь в свои новые спальни, не спасло министра. Я ловко вставила в щель носок туфельки и нежно пообещала: Я вам не помешаю, клянусь. Мойтесь и слушайте. А я буду находиться как раз у души, чтобы не отступать от мужчины далее, чем на пять шагов. Вы переходите все границы. А вы их не устанавливаете. Риден сердито прищурился и поджал губы. О, чары небесные, неужели я умудрилась разозлить этот кусок льда? Совсем немного, но... Увы, господин министр, на меня прожигающие взгляды не действуют, а мужчина действительно выглядел так, будто вот-вот вспылит, но ничего не сказал и даже не попытался выставить меня силой. Похоже, сдержался усилием воли. Я ухмыльнулась, то ли еще будет. От меня и ректор в свое время умывался горькими слезами, а прозвище «Горе луковое» прилепилось до самого выпускного. «Идите, идите!» — подтолкнула я слегка опешившего... от моей инициативы Риддена, и закрыла дверь спальни. Разумеется, с этой стороны. Я не буду подглядывать, не надеетесь». Министр фыркнул, как крупный хищник из семейства кошачьих, и пробормотал нечто неразборчивое. Я же развернулась спиной и, перелеснув страницу, продолжила диктовать список необходимых покупок. Сказывался опыт многочисленных наказаний, которым меня подвергали учителя в надежде исправить горе луковое. «Я Да, мне приходилось заниматься ремонтом крыши, ухаживать за магическими животными в живом уголке, отмывать скульптуры в саду и много чего еще. Зато по выпуску я с гордостью могла сказать, что за время учебы приобрела много знаний и умений. Поэтому на роль экономки, от которой требуется привести в приличный вид дом и наладить быт, влилась играючи. И даже я немного сэкономила, перечисляя расходы хозяину, которому совершенно не требовалось считать каждую монетку, как мне. В итоге сумма вышла небольшая, ниже прописанного в договоре жалования. Наслаждаясь тем, что у меня ничего не зудит, я подвела итог и развернулась в ожидании, если не похвалы, то хотя бы одобрения. Да так и застыла с открытым ртом. Цитраци выполы из моей руки и с громким шлепком упала на пол. Что? Промокая влажную после душа кожу, выгнул бровь министр. Не так давно вы предлагали спать вместе. а теперь краснеете при виде моего тела?» Я заставила себя действовать достойно, с трудом оторвала взгляд от широких плеч мужчины, тело которого без ложной скромности можно было бы назвать совершенным. Да, я уже видела его ночью, но от испуга мало что рассмотрела. Увы, теперь меня ночами будет преследовать воспоминание о родинке на животе, чуть ниже аккуратного пупка. Медленно опустив голову, я присела и подняла тетрадь. Не глядя на министра, продолжила срывающимся голосом: "Вы согласны с моими предложениями?" Выпрямилась и вздрогнула, столкнувшись с ридным взглядом. Обрадовалась, что мужчина уже обернул полотенце вокруг бёдер, но тут же оледенела от чрезвычайной близости объекта. Мечтая скрыться от колючего внимания министра, покосилась на дверь и тяжело вздохнула. Расстояние до неё было больше пресловутых пяти шагов, а значит, о бегстве Не может быть речи